Высадка. На завтра с рассветом Агамемнон скомандовал отправить по флотилии сигнал. Грибцы напружили спины и флот двинулся вперед. У каждого корабля в ширенге имелся нос, выкрашенный в яркие цвета и обычно оснащенный резной фигурой. С носа флагманского судна Агамемнона